Обоснование и суть подхода к консультированию пациента. Подход к консультированию пациента предназначен для достижения трех целей. Первое. Научить пациента управлять собственной жизнью. Второе. Предотвратить случаи раскола между диалектико-поведенческими терапевтами и другими индивидами, которые входят в круг общения пациента. Третье. Содействовать уважительному отношению к пациенту. Обучение эффективной самопомощи. Первое основание для выбора стратегии консультирования пациента – создать противовес тенденции пограничных индивидов к избеганию решения проблем. Часто пациенты с ПРЛ предпочитают непрямые средства межличностного влияния прямым. Нередко такие пациенты пытаются заставить терапевта решать свои межличностные проблемы вместо них. Стратегии консультирования пациента дают возможность последовательно требовать от пациента активного решения проблем. Это очень важно, поскольку терапевт не может решать за пациента все жизненные проблемы, которые встречаются на его жизненном пути или с которыми он может столкнуться в будущем. При этом возникают две конкурирующие потребности. С одной стороны, потребность в информации от всех субъектов, занимающихся терапией индивида или входящих в круг его общения. Работники сферы здравоохранения, как и члены семьи, сотрудники и друзья будут эффективнее взаимодействовать с тем индивидом, которого они знают и понимают. Представляемая терапевтом информация о пациенте способствует пониманию. С другой стороны, потребность пациента научиться более эффективному взаимодействию с другими индивидами, включая работников сферы здравоохранения, действовать самостоятельно и в собственных интересах, повышать свои способности и уверенность в своих силах. Именно на это направлены стратегии консультирования пациента, поэтому в ДПТ терапевт готов позволить пациенту пережить некоторые негативные кратковременные последствия неэффективной самопомощи, чтобы добиться долговременных улучшений качества самопомощи в будущем. Если применение стратегии консультирования пациента может иметь слишком болезненные последствия для последнего, терапевт переключается на стратегии средовых интервенций.